Она спустилась к дверям, где продолжали дежурить двое легионеров, и вернулась с ними в спальню. Харгер стоял под старым графом, и лицо у того разовело каким-то неестественным румянцем. Грэм, резко задыхаясь, стянул в себя воздух и открыл глаза, хмуря глядя на нее. «Харгер говорит, мы потеряли наших рыцарей. Остались только зеленые новички». «Да». Хриплым от волнения голосом ответила Амара. «И все на стенах. Перелос жив, но ранен, и в одиночку удерживает ворота». «Нам нужно, чтобы вы вышли туда...» «Нет!» — буркнул Грам. «Не стоит и стараться. Ничего не выйдет». «Но, сэр! Огонь!» — Прохрипел Грам. Противник использовал заговоренные угли наших рыцарей против них. Сделал так, что они взорвались на стенах. Грэм закрыл глаза. «Они все ворот?» «Нет!» — сказала Амара. «Они уже снова на стенах по всей длине». «Не получится!» — вздохнул Грэм. «Даже если бы я не был ранен, даже если бы у нас было больше заговоренных углей, на такую ширину меня не хватит». «Но ведь должно быть что-то, что вы могли бы сделать». Не сдавалась Амара, взяв его за руку. «Ничего», – чуть слышно прошептал Грэм. «Такой фронт мне не долеть, сил не хватит». Амара прикусила губу. «А может, какое-нибудь другое заклинание?» Грэм снова открыл глаза. «Что? Ну, что-нибудь еще с огнем? предположила Амара. Мара там нечего этому противопоставить. Грэм перевел взгляд с Амары на Харгера и обратно. Боятся, произнес он. Огня. Я не знаю, боятся ли они огня? Нет, чуть раздраженно буркнул Грэм. Достань огня, факел, ты. Амара удивленно зажмурилась. Я, но я не заклинаю огонь. Грэм нетерпеливо махнул рукой, оборвав ее и смерил ее взглядом воспаленных глаз. «Не могу идти. Кому-то другому придется нести. Ты боишься, девочка?» Она с усилием кивнула, он хрипло усмехнулся. «Честная, умница. Достань факел Я приготовься быть храброй. Храбрее, чем тебе приходилось в жизни. Может, у нас что-нибудь и получится!» Он остекся, закашлившись, и лицо его перекосилось от боли. Амара переглянулась с Харгером, потом кивнула одному из легионеров, Тот вышел из комнаты и минуту спустя вернулся с факелом. «Сюда, девочка!» – прошептал Грэм, вяло махнув ей рукой. «Поднеси его ближе!» Амара повиновалась, опустившись на колени у кровати и протянув факел раненому Грэму. Грэм закрыл глаза и сунул в огонь кисть руки. Амара вздрогнула, борясь с желанием отодвинуть огонь, но Грэм не поморщился и не моргнул, да и плоть его это, похоже, вреда не причинило. Сначала Амара ощутила это в себе, Корошечный холодок ужаса, возникший где-то в животе и быстро разбегавшийся по всему телу, отчего ноги сразу сделались ватными, неверными. Рука ее начала дрожать, и ей пришлось взяться за факел обеими, чтобы он не шевелился. Громос дал негромкий стон, и ощущение это в ней сразу удвоилось. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не броситься бегом из помещения. Сердце билось как безумное, боль в ранах усилилась, и она вдруг не нашла в себе сил даже вздохнуть. «Девочка...» Прохрипел Грэм, снова открыв глаза. Слушай, девочка, отнесешь это вперед, так чтобы все мараты видели. Он хрипло вздохнул и закрыл глаза. Не урони, и не позволяй страху захлестнуть тебе! Быстро! Амара кивнула, поднимаясь. Дрожь пробирала ее всю, ноги слабили от страха. Спокойней! сказал Харгер. Пошли, быстрей! Я не знаю, сколько он продержится. Амара дважды открывала рот и не могла выдавить из себя ни звука, только с третьей попытки ей удалось произнести Хорошо! Она повернулась и пошла из покоя, стараясь контролировать свое дыхание, шагать ровнее. Страх леденел ее зимним морозом, холодные ледушки его разбегались с кровью по всему телу, больно кололи сердце с каждым его ударом. Ей с трудом удавалось сосредоточиться на воротах на факеле, донести, не уронить. Она думала лишь о том, что урони она этот факел, поддайся страху, и все усилия Грамма пойдут прахом. Она услышала чьи-то всхлипывание и поняла, что это всхлипывает она сама. Тело начало слабеть от всепроникающего страха. Больше всего на свете ей хотелось уйти от ворот, бежать, взвиться в воздух и лететь. Лететь как можно дальше от этих варваров. Вместо этого она шла вперёд, к воротам, слабея с каждым шагом. На полпути к воротам она поскользнулась и упала, ослепнув от слез. И все же надвинулась дальше, сначала на коленях опираясь на раненую руку, держа факел здоровой, чтобы он не коснулся земли. Неожиданно кто-то вскрикнул прямо перед ней, а потом она почувствовала, что ее поднимают и ставят на ноги. Перед ней стоял великан с пылающим взглядом, сжимавший в ручище палец размером с небольшое дерево. Она все-таки справилась со страхом, с душившими ее всхлипываниями. Бернард, сказала она. Бернард, факел, отведи меня на стену. На стену! Великан нахмырился и рявкнул на нее, и это сразу заглушило начинавшуюся было истерику. А потом он просто взял ее под мышки и понес к лестнице и наверх, на стены, в самую царившую на их неразбериху. Она почувствовала, что ее снова ставят на ноги и, шатаясь, шагнула вперед к площадке над воротами. Последние несколько футов она уже не думала ни о чем. Она просто ковылела вперед, плача, визжа, держа факел высоко над головой не сомневаясь в том, что смерть уже ждет ее, растопырив черные крылья, как те вороны, которые ждут где-то в предрассветной темноте своего часа, чтобы выклевать глаза мертвым. Каким-то образом, сама не зная, как она добралась до площадки над воротами, и встала там, высоко держа факел, идеальная мишень для вражеских лучников. И вдруг все заглушила волна жара и грохота, бурная река ревущего света, взмывшего к небу и осветившего землю во все стороны на добрую милю. И весь ее страх расцвел в этом ослепительном огне, выплеснулся из него тысячекратно усиленными языками пламени, обрушившимися на землю под стенами. На мгновение все стихло, а потом волна заговоренного огня обрушилась на Маратов. И сразу же воздух огласил вопль тысяч глоток, а так и Маратов захлебнулась еще быстрее, чем началась. Море бледнокожих варваров отхлынуло от стен гарнизона, и, как полным ужаса криком, добавился виск спасающихся бегством птиц. Оборонявшие стены легионеры встретили это бегство восторженными криками. Амара смотрела вслед бегущему противнику, и страх уходил из нее, уходил вместе с остатками сил. Она пошатнулась и упала бы со стены, если бы ее не подхватил Бернард. Он, оказывается, все это время стоял за ее спиной. Она откинулась, прислонившись к нему, не в силах даже держать глаза открытыми, а со всех сторон радостно что-то вопили вслед бегущему противнику айранские войны. Она закрыла глаза. А когда открыла их, небо посветлело. Она сидела на стене, завернутая в плащ Бернарда, онемевшая, избитая. Она с трудом поднялась на ноги и заглянула вниз во двор. Раненые, умирающие мертвые лежали повсюду, целители и фельдшеры хлопотали над людьми, обожженными так сильно, что и на людей это были не похожи. На глазах у Амара один из них захлебнулся криком и застыл, стиснув почерневший кулак. Возившийся с ним легионер, сам, перевязанный пропитанной кровью тряпкой, закрыл его лицо плащом. И с помощью другого легионера потащил тело на другую сторону двора, где все росло число выложенных рядами погибших. Она повернулась и посмотрела на стену. Сдюжину легионеров из резерва, молоденьких, еще не побывавших в бою, стояли там, напряженно сжимая копья. На поле за стенами начала опускаться вранье. Оно укрыло его черным каркающим ковром, хлопающие крылья, горящие голодом глаза. Они перепрыгивали от тела к телу, выклёвывая языки, глаза... Амара видела, как одно из тел пошевелилось, и его тут же захлестнула масса крылатых тварей. В животе у нее все сжалось, и она поспешно отвернулась. Минуту спустя рядом появился Бернард с ковшом холодной воды, она напилась. «Плохо», – тихо сказала она. «Плохо», – согласился он. «Даже если нам удастся поставить на ноги легко раненых, гарнизон лишился двух трети защитников. в живых так вообще только трое осталось, считая Пюреллса». Ворота разбиты, и заменить их нечем. Да и потом враг в любом случае может запрыгивать на стены. Как Грэм. Харгер говорит, он вряд ли проснется до смерти. Последнее заклинание отняло у него слишком много сил. Вороны. Негромко выругалась Амара. Храбрый он человек. Да. Значит, Марат вернутся. Сказала Амара. Скоро. Она устала, закрыла глаза. Что мы еще можем сделать? Не знаю. Признался Бернард. «Надо вывести женщин и детей. Семьи военных, посадить их в фургоны и пусть как можно быстрее едут в Риво». «Не получится. Эти проклятые рыцари не просто ворота разрушили. Кто-то из них пробрался на конюшни и напугал лошадей. Это привлекло внимание дюжины овцерезов. В общем, лошадей почти не осталось». Амара подняла на него взгляд. «А пешком они бежать не могут?» «Я говорил об этом с Пиреллосом и Джеральди. Даже по тракту женщины и дети не смогут передвигаться быстрее Маратов». Вряд ли мы сможем удержать гарнизон достаточно долго. Людей у нас мало, и большинство их семей не хочет бежать. Говорят, они лучше останутся и будут биться, чем их перебьют бегущими». Перелос поднимает им дух, говорит, что из Ривы уже вышло подкрепление. «Нет». Устало вздохнула Амара. «Я не думала, что у них столько воздушных рыцарей. Они перекроют все выходы из долины. Сомневаюсь, что кому-нибудь удалось прорваться». Бернард кивнул. «Мы выслали пеших вестовых, чтобы они предупредили Стэдгольде». Это их может спасти. Если они сразу снимутся и выступят в Риву, возможно, они успеют вырваться из долины». Он устало опустил голову. Амара прижалась к нему, и он положил руку ей на плечо. Так они постояли несколько минут в предрассветной тишине. «Ты бы шла», — сказал Бернард. «Ты можешь улететь отсюда. Ты должна рассказать об этом первому лорду». «Даже если бы я еще могла летать», — сказала Амара. «Мой долг — сделать все, что в моих силах, чтобы помешать происходящему». Выяснить, кто все это затеял, сделать так, чтобы виновные предстали перед правосудием, я не могу просто так уйти. Вам нет смысла погибать здесь, графиня. Тут и спорить не о чем, Стадгольдер. Я все равно не могу летать. Не сейчас. Я слишком устала. Она прижалась щекой к его плечу, от него исходили сила и тепло, и она черпала их из него. Чуть позже она почувствовала, что он обнял ее и второй рукой, и прижалась к нему сильней. «Мне жаль, Бернард», — сказала она. Жаль, что я действовал недостаточно быстро. Я могла бы, наверное, сделать все по-другому. Жаль, что так вышло с твоей сестрой, с племянником. Он вздрогнул. Когда он заговорил, голос его был ровным, чуть глуховатым: Тебе не в чем себя упрекнуть. Видят фурии, я надеюсь, что с ними все в порядке. Она взяла его за руку, и они постояли еще немного, молча, под карканье воронья в поле и стоны умирающих. Небо посветлело еще немного и она услышала, как Бернард едва не вздохнулся. «Милосердные фурии!» Она открыла глаза и оглянулась назад на расстилающуюся за стенами гарнизона равнину. Солнце уже окрасило горизонт светлой полосой, осветив море светлых тел. Мараты. Тысячи тысячи маратов. Они тянулись от края до края горизонта. Сколько хватало глаз? 20 тысяч? Тридцать? Пятьдесят? Она даже приблизительно не могла оценить их число, Орда вся продолжала накатываться, более чем достаточно, чтобы смять защитников маленькой крепости, достаточно, чтобы захлестнуть долину, достаточно, чтобы хлынуть на неожидающие вторжения мирные земли, чтобы уничтожить тысячи беззащитных холеранских селений. Она оглянулась на Бернарда и шагнула вперед, положив руку на каменный парапет и глядя на приближающегося противника. «Ты бы позвал Перелоса, тихо сказала она. «Скажи ему, пусть готовится!»